Часть первая. Что делать с прошлым? Европейская культура и культура отмены. Естественно, настоящее не подчиняется прошлому. Но без него нам не понять реальности. Марк Блок. В жизни народов, как и в жизни людей, порой наступают те страшные времена, когда кажется, что настоящее предъявляет счет прошлому. Сыновья призывают к ответу отцов, а мертвые вынуждены покинуть свои могилы, чтобы предстать перед судом истории. Уже несколько лет весь мир видит, как самые выдающиеся личности, дисциплины и произведения западной культуры от Аристотеля до Черчилля, от пьес Шекспира до Кармен, не исключая ни классической литературы, ни математики, регулярно оспариваются и критикуются, очерняются и обесцениваются усилиями не многочисленных, но энергичных молодых активистов, как правило студентов, которые требуют исключить все это из всеобщей культуры. Одним словом, стереть. Отменить. Основанием для подобных предложений выступает следующая идея. «Чествование этих деятелей». Изучение этих дисциплин, исследование или демонстрация этих произведений означают участие в сохранении патриархального, расистского, колониального порядка, который Запад навязывал миру на протяжении многих веков. То, что называется западной культурой, не более чем система легитимации этого порядка. Многих эти обвинения ставят в тупик. Что ответить тем? кто обвиняет Черчилля в российском мировоззрении, тем, кто утверждает, что Кармен заканчивается фемицидом. Ведь и то, и другое правда. Но означает ли это, что мы должны снести памятники Черчиллю или переписать финал оперы? Вот в чем заключается вопрос. Но едва мы успели об этом задуматься, как жрецы храма западной культуры уже перешли в контрнаступление. В ответ на выпады и критику они бросаются проклятиями, источают презрение, цитируют бездушный катехизис и гротескно прославляют себя и ту культуру, которую якобы представляют, но о которой они мало что знают и которая для них не более чем аксессуар. Из всех унизительных зрелищ, которые может продемонстрировать нам род людской, пожалуй, ни одно не задевает меня сильнее, чем священнослужитель, стремящийся использовать свои скудные познания для угнетения других и удовлетворения собственных убогих амбиций. Подобные ему заботятся о культуре примерно так же, как лжесвященники заботятся о своих идолах. Попробуем немного подняться над схваткой, сформулировать эту проблему, одну из важнейших в наше время, как мы вскоре увидим, и задуматься над ней. Ведь если мы ограничимся тем, что просто займем ту или иную позицию в непрекращающемся споре, то лишим себя возможности мыслить, поскольку будем рассуждать лишь в терминах, заданных этим спором. Это медийное мышление, то есть не мышление. Мыслить же всегда следует в тех терминах, которые ты, самостоятельно обдумав, счел наилучшими. Однако язык нынешних ожесточенных дискуссий никоим образом не предназначен для мышления.